Глава сорок пятая. Вечер был крайне утомительный. Мы ходили под ручку, общались, танцевали. Точнее, Аксель меня водил, с кем-то разговаривал, а потом вел в танцы, потому что хореография, ну, явно не была моей сильной стороной. Я скучала, хотя парочка противных мужиков, пялющихся на меня сальными глазенками, теперь восседают в гостевых уборных. И восседать им там еще долго. Проклятие острого поноса — штука действенная и крайне неприятная. Но веселье началось в тот момент, когда принц вздумал куда-то смыться. «Мне нужно отойти», — тихо произнес он. «Ну нет, не оставишь меня на сиденье своему зоопарку», — вцепившись в его локоть, мертвой хваткой заявила я. Морто, не дури, мне правда нужно. Терпи», — продолжала я держаться за парня, как за утопающую веточку. «Ты ж паладин. Вам по религии положено терпеть все тяготы невзгоды, чтобы привнести свет в нашу печальную жизнь». Темный, я тебе сейчас такое привнесу, мало не покажется». Прошипел Аксель. — Пусти немедленно, или пойдешь со мной. — Фу, как ты мог предложить мне такую пошлость! — возмутилась я. — Ты же паладин! — Ты же паладин! — поднял глаза к потолку и, кажется, принялся тихонько молиться. Но это он от радости, что выбрал такую прекрасную невесту не иначе. — О, Аксель, как мы рады тебя видеть! — хором воскликнула пестрая стайка разнокалиберных девиц. — Ты ж паладин! — как-то хищно оскалился и подтолкнул меня вперед. «Девушки, я буду вам очень признателен, если вы развлечете любовь всей моей жизни в мое отсутствие». «Сочтем за честь!» — прощебетали девицы, и пока у меня в глазах рябило от бантиков и рюшей, Аксель куда-то смылся. Гад! «Так значит, вы та самая Гвендолин Мортон!» На меня уставились почти две дюшины любопытных глаз, и я почувствовала себя экспонатом на выставке. «Моя слава меня опережает!» Я сдержанно улыбнулась. «Вы даже не представляете, насколько!» возбужденно проговорила девушка в голубом платье. «Ведь вы невеста Акселеона Хантата!» Я всерьез задумаюсь. А не намекнуть ли девицам, что я вообще ни в коем разе на их обожаемого Алексеона не претендую? Но девушка в розовом вернула меня на землю бренную. «Что вы думаете о нашем таможенном союзе с Гардой? Что это позволит восстановить наши нарушенные торговые пути и на горизонте пяти лет вернет доходы от торговли на до туманный уровень?» Механически оторобанила я и обалдела. «Так, это что сейчас было? Это откуда такие бесполезные знания в моей голове? «Ах ты, светлая скотина, но ну попадись мне на глаза!» «Вы наверняка исключительный политик», — убежденно заявила девушка в зеленом, и все вокруг закивали. «Как?» — я с трудом сдержалась, чтобы не зажать при слове «политик». «Как вы пришли к такому выводу?» Ну это же очевидно!» — невозмутимо ответила она. «Вы умудрились заключить помолвку с Акселеоном, а за ним многие девицы охотились». «Если бы я не боролась с приступом хоха, то у меня бы начал дергаться глаз». Где носит этого убежденного холостяка? Я ему сейчас устрою веселый вечер. Скажите, а правда, что при вашей первой встрече принц был настолько поражен вашей красотой и интеллектом, что. Девушка покраснела. Нет, натурально, пошла красными пятнами. Я даже запереживала чуть-чуть, пока она не закончила фразу шепотом, что характерно, что не удержался и взял вас на руки. Дерг! А нет, глаз все-таки задергался. Я улыбнулась так мило, как могла улыбаться невеста фанатскому клубу собственного жениха. «У нас с Акселеоном возникла особая связь при нашей первой встрече, и чем больше я узнаю о моем женихе, тем сильнее мои эмоции», — проговорила я, еще глазами своего светлого упыря, по бальной зале. Упырь нашёлся рядом с какими-то мужчинами, и, судя по радостным лицам, они обсуждали что-то веселое. Я очень вежливо извинилась перед девушками и поплыла через вязал к жениху. «Дорогой!» промырлыкала я, вцепившись в него и прижавшись всем телом, чтобы парализовать волю к побегу. «Уделишь мне минутку?» «Да, конечно», — бодро согласился Аксель и отвел меня в одну из пустующих комнат отдыха. «Ты подлец!» — прошипела я, едва дверь за нами закрылась. «Ты использовал меня?» «И в мыслях не было», — возмутился Аксель. «Ты распустил слухи, запихнул меня на этикет, притащил писать свой дурацкий реферат». Ты знал, что тебе нужна будет подставная невеста и решил, что можно сделать из меня пугало для своих придворных лизоблюдов». Аксель посмотрел на меня долгим, немигающим взглядом и медленно проговорил. «Нет, не так. Ты просто мне понравилась, и я решил, что ты будешь моей невестой».